очевидности, доброте, логической связанности, но лишь для того, чтобы скорее броситься в его объятия. Абсурд признан, принят, человек с ним смиряется, и с этого мгновения мы знаем, что абсурда уже нет. Какая же надежда в границах отпущенного человека у дела может поспорить с той, что обещает вызволить его из этих границ? Отмечу еще раз что вопреки ходячему мнению, экзистенциальное мышление исполнено безмерной надеждой, той самой, которая перевернула древний мир, провозгласив благую весть, но в характерном для экзистенциальной мысли скачке, в этом упорстве, в этом неживании лишенного поверхности божества, как не увидеть здесь верный признак самоотрицания ясности. Чтобы спастись, требуется гордыня, отрекшаяся от самой себя. Но даже если такое самоотречение плодотворно, оно ничего не меняет. В моих глазах моральная ценность ясности не уменьшится от того, что я объявят бесплодной, подобно любой гордыне. Ведь и истина по определению бесплодна, как и всякая очевидность. В мире, где все дано и ничто не объяснено, Плодотворность моральной ценности или метафизической системы есть понятие, лишенное всякого смысла. Мы видим, по крайней мере, в какой традиции вписывается творчество Кавки. Было бы неразумно считать переход от процесса к замку строгим. Йозеф К. и землемер К. являются для Кавки двумя полюсами притяжения. Примечание В связи с двумя аспектами мышления Кавки, сравните вид с правительной колонией. Виновность, имеется в виду человека, никогда не вызывает сомнений. И фрагмент из замка, доклад Мома. Виновность землемера Ка трудно установить. Если посмотреть с точки зрения самого Кавки, то его творчество, вероятно, окажется не абсурдным. Но это не мешает нам видеть величие и универсальность его творчества, размах, с каким ему удалось изобразить повседневный переход от надежды к скорби, от мудрости отчаяния к добровольному самоослеплению. Его творчество универсально. Подлинно абсурдное творчество не универсально ровно настолько, насколько в нем представлен трогательный образ человека, бегущего от человечества, исчерпавшего своей собственной противоречивостью все основания для веры, а своим плодотворным отчаянием — основания для надежды, человека, называющего жизнью свое ужасающее ученичество у смерти. Творчество Кавки универсально, ибо вдохновляется религией, Как и во всех религиях, человек освобождается здесь от грузы собственной жизни, но даже понимая это и восхищаясь этим творчеством, я не забываю, что сам я ищу не универсальность, а истину. Они не могут совпасть. Такой способ видения станет понятнее, если я скажу, что по-настоящему отчаявшаяся мысль определяется по прямо противоположным критериям что трагическим произведением становится лишь тогда, когда из него изгоняется всякая надежда на будущее. Оно описывает жизнь счастливого человека. Чем возвышеннее жизнь, тем абсурднее идея о ее утрате. Возможно, в этом секрет гордой бесплодности, пронизывающей творчество Ницше. В таком порядке идея Ницше оказывается единственным художником – сумевшим вывести крайние следствия из эстетики абсурда, ибо его последнее слово — бесплодная ясность завоевателя, упрямое отрицание всякого сверхъестественного утешения. Сказанного, однако, достаточно для выяснения сути творчества Кавки. Мы подходим здесь к границам человеческого мышления. Мы вполне можем сказать, что в этом творчестве все существенно, Во всяком случае, проблема абсурда ставится им во всей полноте. Если теперь мы сопоставим выводы с нашими первоначальными замечаниями, содержание с формой, тайный замысел замка с естественностью искусства, при помощи которого он реализуется,